Кольбер додумался до того, чтобы содержать гарнизоны в пограничных городах, не платя жалований солдатам и предоставляя им существовать за счет контрибуции. Столь ценные качества подсказали Мазарине мысль после смерти своего управляющего Жубера назначить на его место Кольбера. Мало-помалу Кольбер выдвинулся при дворе,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 Летелье отвечал, «Важнее привести письмо назад». Кольбер отправился в путь, спешил, не щадя себя, и вручил Мазарине сначала письмо от Летелье, уведомлявшего кардинала о драгоценной посылке, а потом само письмо королевы. Мазарини, читая письмо Анны Австрийской, густо покраснел, ласково улыбнулся Кольберу и отпустил его. «А когда будет ответ?» — почтительно спросил Кольбер. «Завтра». завтра утром?» «Да». На другой день, с 7 часов утра, Кольбер уже был на месте. Мазарини заставил его ждать до 10. Кольбер, которому пришлось сидеть в передней, и не подумал обидеться. Когда настала его очередь, он вошел. Мазарини отдал ему запечатанный пакет, на котором была надпись «Господину Мишелю Леталье". Кольбер посмотрел на конверт с особенным вниманием,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 Кардинал испустил глубокий вздох, с изумлением взглянул на Кольбера, но позволил себе улыбнуться. «Эти деньги явные», — сказал Кольбер в ответ на улыбку кардинала. Кардинал привскочил на постели. «Что это значит?» — воскликнул он. «Я хочу сказать, что кроме этих сорока миллионов пятьсот тысяч ливров у вас есть еще тринадцать миллионов, о которых никому не известно».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 Нет, нет, вам полезно будет слышать исповедь честного человека. Кольбер поклонился и прошел за кровать. Привести духовника, сказал Мазарини, опуская полог кровати.